Йоханссон помолчал. Он сощурил глаза, двойным кликом открыл поле и ввел в него свой пароль. «Шато-дизастер 000-550-899-XK0». «Тир-лю-лю», лю тихо напевал он, — «добро пожаловать в страну чудес». «Как тонко», — подумал он. Замок, полный ученых и солдат, получивших задание спасти мир от чудовищ потопа и климатической катастрофы. Шато-дизастер. Замок бедствий. Точнее, не придумаешь. Экран заполнился символами. Йоханссон просмотрел название папок и присвистнул. «Черт возьми!» Они впрямь дали нам доступ ко всем спутникам. «Да что ты! Может, мы управлять ими сможем?» Ага, сейчас. Но мы можем вызвать их данные. Смотри-ка сюда. ГОС, W и ГОС, E. Целая эскадра Ноа в нашем распоряжении. А вот QUICK SCAT, тоже неплохо. А вот и спутники Ля А вот смотри, SAR, Lupa. это же... Хорошо, ну спустись на землю. — Ты что, серьезно считаешь, что у нас неограниченный доступ к секретной информации и правительственным программам? — Разумеется, нет. Мы имеем доступ к тому, что они хотят нам показать. — А почему ты не сказал Вандербильту, что ты думаешь? — Потому что рано. — У нас больше нет времени, Сигур. Йохансен отрицательно покачал головой. — Карен, таких людей, как Ли и Вандербильт, еще надо убедить. Им нужны результаты, а не предположения. — Но у нас есть результаты. И время было неподходящее. У них сегодня звездный час. Они сволокли все в одну кучу и устроили нам гала-катастрофу. Вандербильд вытащил из цилиндра жирного арабского кролика, и, черт возьми, страшно был горд этим. Моя теория прозвучала бы как бунт неприятия. Нет уж, пусть они сами почувствуют сомнение в своей дурацкой теории заговора. А это случится скорее, чем ты думаешь. Окей. Уивер кивнула. А сам-то ты убежден в своей теории? После сегодняшнего дня нам придется еще опровергать взгляды американцев, — Йоганссон задумчиво смотрел на экран. А в остальном у меня такое чувство, что Вандербильд — не самая главная фигура в игре. Нам надо убедить Ли Карен. Насколько я понимаю, Ли в итоге сделает так, как захочет. Ли! Первым делом она встала на свою беговую дорожку и запрограммировала компьютер на 9 километров в час, что соответствовало быстрому пешему ходу. Потом она попросила связать ее с Белым домом. Через две минуты она услышала в наушниках голос президента. «Джуд, рад вас слышать. Что сейчас делаете? Бегаю». «Вы бегаете. Боже мой, всем надо брать с вас пример. Но не мне». Президент рассмеялся. «Вы для меня слишком спортивны. Ну, как прошла конференция, вы довольны? Полностью». «И вы им рассказали о наших предположениях?» «Они узнали, какие предположения у Вандербильта?» «Это невозможно было предотвратить», — президент продолжал смеяться. «Когда же вы, наконец, прекратите вашу маленькую войну против Вандербильта?» — сказал он. «Он сволочь! Но он делает свое дело. Вам же не замуж за него выходить?» «Да я бы вышла, если бы этого потребовала национальная безопасность», — раздраженно ответила Ли. «Но от этого я не стану думать так же, как он». «Нет, разумеется». Вот вы бы разве вылезли в такой момент с незрелой гипотезой терроризма? А ученые теперь настроены на определенный ход мысли. Они пойдут на поводу у его теории вместо того, чтобы выдвигать свои. Президент молчал. Ли прям-таки слышала, как он размышляет. Он не любил самовольство, а Вандербильт поступил самовольно. Вы правы, Джуд. Наверное, ему следовало попридержать язык. Полностью с вами согласна, сэр. Хорошо. Поговорите с Вандербильтом. «Поговорите с ним вы. Меня он не слушает. Я не могу запретить ему говорить, даже если он несет чушь. Ладно, поговорю». Ли про себя улыбнулась. «Разумеется, я бы не хотела, чтобы у Джека были из-за меня неприятности, добавила она из чувства долга. Не беспокойтесь. Ну да черт с ним, с Вандербильтом. Вы-то сами как думаете, справится ли с делом этот ваш академический паноптикум? Какое впечатление произвели на вас все эти типы? Все высшие квалификации». «А кто-нибудь обратил на себя ваше особое внимание? Один норвежец, Сигур Йоханссон, молекулярный биолог».